Но вот в синях произошло движение, особняком от матери и старшей сестры, уже не слышно горевавших среди собравшихся, на квартиру явилась младшая сестра покойного Ольга Владимировна. Она явилась требовательно и шумно. Перед ней в помещении вплыл ее голос, поднимаясь одна по лестнице, она с кем-то громко разговаривала, явно адресуясь к брату. Затем показалась она сама, и, пройдя как по мусору мимо всех до братненной двери, всплеснула руками и остановилась. — Володя! — крикнула она на весь дом. Прошло мгновенье. — Молчит! — закричала она того пуще. Молчит! — Молчит! Не отвечает. — Володя! Володя! Какой ужас! Она стала падать. Ее подхватили и бросились приводить чувства. Едва придя в себя, она жадно двинулась к телу и, сев в ногах, торопливо возобновила свой неутоленный диалог. Я разревелся, как мне давно хотелось. Так не могло плакаться на месте происшествия, где огнестрельную свежесть факта быстро вытеснил стадный дух драмы. Там асфальтовый двор, как селитры, вонял обожествлением неизбежности, то есть тем фальшивым городским фатализмом, который зиждется на обезьяньей подражательности и представляет жизнь цепью послушно отпечатляемых сенсаций. Там тоже рыдали, но от того, что потрясенная глотка животным медиумизмом воспроизводила судорогу жилых корпусов пожарных лестниц, револьверной коробки и всего того, чего тошнит отчаянием и рвет убийством. Сестра первую плакала по нем своей волей и выбором, как плачут по великам, и под ее слова плакалась ненасытимо широко, как под рев органа, она же не унималась. «Баню ему, негодовал собственный голос Маяковского, странно приспособленный для сестры на контральто, чтобы посмешнее хохотали, вызывали, а с ним вот что сделалось. «Что ж ты к нам не пришел, Володя?» Навзрыд протянула она, но тотчас овладев собой, порывисто пересела к нему ближе. Помнишь? Помнишь, Володечка, почти как живому вдруг, напомнила она и стала декламировать. И чувствую, я для меня мало. Кто-то из меня вырывается упрямо. Алло. Кто говорит? Мама? Мама. Ваш сын прекрасно болен. Мама. У него пожар сердца. Скажите сестрам. Люди и Оле. Ему уже некуда деться.